Глава двенадцатая. Деревья и страхи. Ночь после разговора с Петторио была беспокойной. Я спал урывками, проваливаясь в тяжелую, липкую дремоту, и тут же выныривая из нее. Мой мозг, привыкший к анализу и поиску закономерностей и алгоритмов, отказывался отключаться. Он снова и снова прокручивал наш разговор в сквере. Каждое слово, каждую интонацию, каждую паузу и постоянно спотыкался об одну и ту же деталь. Одна фраза, брошенная советником в потоке его испуганного бормотания, засела в голове как заноза, как бак в идеально отлаженном коде. «Вы не понимаете, во что ввязываетесь?» Это было предсказуемо. «Есть Цербер», «Есть Архай», «Есть Ирит». Это была ценная, но ожидаемая информация. Но потом прозвучало нечто иное, что-то, что выбивалось из общего ряда угроз и предупреждений. Когда он говорил о рисках, о том, как Цербер все контролирует, он упомянул почти бессмысленную фразу. «Никто не смеет спросить, не он ли нарисовал новую ветвь на древе династии». В тот момент я проигнорировал эту фразу, пытаясь удержать диалог под контролем. Мне показалось, что это что-то эмоциональное, фигуру речи испуганного человека. Но чем больше я думал, тем сильнее эта фраза цепляла меня. В ней была какая-то подозрительная конкретика. Почему именно нарисовал? Почему ветвь на дереве? Это было похоже на отсылку к чему-то реальному, к событию, известному в узких кругах. Это был артефакт, выбивающийся из общей картины мира. Квестовый предмет получен. Описание – странная фраза. Назначение неизвестно. Требуется идентификация. Утром, едва продрав глаза, я подошел к Реду, который уже стоял у окна и о чем-то думал. «Нам нужно кое-что проверить», — сказал я без предисловий. Ред поднял на меня взгляд. Он видел, что я не выспался, и в его глазах читался не мой вопрос. «Помнишь, вчера Петурио говорил про какое-то древо династии?» «Смутно», — пробасил Ред, не отрываясь от своего занятия. «Он ног чего бормотал? Про Цербера? Про сына? Я запомнил только важное». «Может быть, это тоже важное?» Я сел на стул рядом. Фраза была слишком конкретной. Он говорил о том, что кто-то нарисовал новую ветвь. Я хочу посмотреть на это древо своими глазами. Ред нахмурился, вздохнул и посмотрел на меня уже внимательно. Он привык доверять моей интуиции. А это дерево, древо, что, существует буквально? То есть где-то оно нарисовано? Среди прочих подслушанных разговоров пьяниц, такое древо династии упоминалось один раз в привязке к храму. У них тут сейчас один храм поддержал мою мысль Оливер Рэд. Мы снова вышли на улицы Лемеза. Город уже проснулся, но его пробуждение не было особенно радостным. Как и каждый день до этого. Это было пробуждение больного, которому предстоит еще один день мучений. По улицам спешили люди, опустив головы, стараясь не встречаться взглядами. Стражники лениво прохаживались по своим постам. Но их расслабленность была обманчивой. Это была расслабленность сытых хищников, которые знают, что дичь никуда не денется. Атмосфера подавленности была настолько плотной, что ее, казалось, можно было резать ножом. Мы без труда нашли то, что искали. Главный храм солнечного бога Парганаса, покровителя королевства, стоял на центральной площади и был виден издалека. Это было массивное приземистое здание, сложенное из огромных каменных блоков, причем храм был ухожен и вполне себе процветал. Его стены были вычищены, а золоченый солнечный диск над входом ярко сиял, отражая утренние лучи. Это было лицо официальной религии королевства, которое по тихой грусти устранило конкурирующие культы, чистые, величественные и лицемерно жизнерадостные. И на его фронтоне, неподалеку от главного входа, было начертано большое, кривое, нарисованное прямо на камне генеалогическое древо. Оно занимало все пространство от колонн до крыши. Имена, даты, витиеватые узоры, соединяющие ветви. Все было выполнено с официальной, монументальной точностью. Но не сказать, чтобы красиво, скорее наоборот, на уровне плакатов в сельском кинотеатре. Впрочем, ни политиков, ни нас красота не волновала. Формально это был просто рисунок. Однако в мире, где нет официальных публикаций на официальных же сайтах, в мире, где не распространены письменные законы и документы, этот рисунок обладал весомой силой и для народа, и для горожан. Имел вполне себе официальное значение. Более того, в условиях отсутствия образования у народа именно рисунок был чем-то понятным, публичным. То есть вот оно, вот король. Вот упоминание его предков, тоже королей и членов королевской семьи. Декларация местной монархии. Мы с Рэдом остановились поодаль, смешавшись с немногочисленной толпой на площади, и я начал изучать его. Даже с расстояния было видно, что Питорио не бредил. Дерево дорисовывали и корректировали из поколения в поколение и меняли в угоду правителю. Мы подошли ближе, делая вид, что мы простые приезжие, с любопытством разглядывающие местную достопримечательность. Чем ближе мы подходили, тем отчетливее становились детали, и тем сильнее крепла моя уверенность в том, что мы на верном пути. Древо изначально было старым, основная его часть, ствол и главные ветви были выполнены выцвевшей, потрескавшейся от времени краской. Имена древних королей и королев были написаны архаичным витиеватым шрифтом. Но чем выше поднимался взгляд, тем новее становилась краска. Ветви последних поколений были ярче, четче. Это было логично. Древо периодически обновляли, вписывая новых наследников и отмечая даты смерти усопших. Это было похоже на живой документ, который редактировался на протяжении столетий. Мы без труда нашли ветвь короля Канебля. Она была одной из самых свежих. Вот его имя, вот имя его покойной жены, а вот и ветвь их единственного сына-наследника, молодого, избалованного и, по слухам, глуповатого принца, который сейчас, вероятно, развлекается где-нибудь во дворце. Все выглядело логично и правильно. Но рядом было то, что привлекло мое внимание. еще одна ветвь, отходящая от того же предка, что и у Канебля. Ветвь его старшей сестры. И эта ветвь выглядела... странно. Краска здесь была самой свежей, хотя, судя по дате, она уже умерла. Если смотреть внимательно, то она выделялась на общем фоне, как свежий камень в стене средневекового замка. Под именем принцессы Мирианиды стояли даты ее жизни. Но рядом с ней, там, где по логике должно было быть имя ее мужа, если бы он был, зияло пустое место, аккуратная, обрамленная виньетка и пустая плашка. Странно, если принцесса не была в браке, то зачем там рамка и место под фио ее мужа? А если была, то почему его не вписали? И на то, что его стерли, тоже не было похоже. Странная фигня. Как специально оставленное место, которое ждало, чтобы в него вписали нужное имя. Обнаружен редактируемый элемент интерфейса. Доступ администраторский. Текущий статус Locked. Смотри, толкнул я Реда локтем, незаметно указывая на эту деталь. Видишь? Ред прищурился. Его взгляд был не таким натренированным на поиск аномалии, как мой, но и он заметил несоответствие. «Не представляю, как они собрались выдать замуж покойницу», пробасил он. «И кто такие эти они?» «А может быть, уже выдали, но пока не хотят об этом объявлять», предположил я. «Слишком много предположений». Да и в целом странно. Подделывать официальное генеалогическое древо на стене главного храма это была неслыханная наглость. Это было все равно, что пририсовать усы портрету президента в его собственном кабинете. Тот, кто это сделал, должен был обладать огромной властью и быть абсолютно уверенным в своей безнаказанности. Я решил проверить свою догадку самым простым способом. Я подошел к старому нищему, сидевшему у паперти, и, бросив ему в кружку несколько медных монет, как бы невзначай спросил, указывая на древо. «Скажи, отец, а что это за пустое место рядом с именем принцессы? Забыли дорисовать?» Старик поднял на меня усталые, выцвевшие глаза. Он посмотрел на древо, потом снова на меня, и его лицо исказилось от ужаса. Он торопливо сгреб монеты, пробормотал что-то нечленораздельное про то, что он ничего не знает и не видит, и, подхватив свои пожитки, заковылял прочь так быстро, как только могли нести его больные ноги. Он шарахнулся от моего вопроса, как от чумы. Я попробовал подойти еще к паре человек, торговке пирожками и какому-то мелкому ремесленнику. Реакция была такой же. Едва услышав вопрос о королевской семье и древе, люди бледнели, отводили глаза и спешили уйти. «Ясен пень. Народ этот вопрос о покойнице принцессе избегает. Интересно, девки пляшут. Эдакое местная табу. И в то же время у меня был настрой, как у врача. Сначала найти место, где у больного болит, а потом туда потыкать, потому что эти странные рисуночки значили, что мы наткнулись на что-то действительно важное». Тайна, которая охраняет всеобщий страх, самая взрывоопасная из всех. Ладно, сказал я Редо, план Б. Идем в Черный Кабан. Если информацию нельзя получить на площади, ее всегда можно купить, ну или обменять на алкоголь в таверне. Таверна Черный Кабан днем выглядела еще более убогой, чем накануне, только днем там было меньше народа. Тусклый свет, пробивавшийся сквозь грязные окна, лишь подчеркивал общую неухоженность. Липкие столы, заляпанный пол, стойкий запах кислого пива и плесени. Посетителей почти не было, лишь пару угрюмых пинчук дремали в дальнем углу. За стойкой, протирая кружку грязной тряпкой, стоял уже знакомый по прошлому посещению бармен. Он узнал нас. На его лице промелькнуло что-то вроде опасливого любопытства. Мы были теми странными приезжими, которые не вписывались в общую картину и задавали опасные вопросы. Мы сели за стойку. Я молча положил перед ним две золотые монеты. Не медь, не серебро, а сразу золото. Это демонстрация серьезности моего любопытства и щедрости за ее удовлетворение. Глаза бармена жадно блеснули. Не знаю, сколько он зарабатывал, но для него и с учетом того, что экономика города Лемя залежала на боку, это были довольно-таки ощутимые деньги. В его заведении такая сумма была равна недельной выручке. «Хорошего вина», — сказал я. «Не того, что ты подаешь обычно, а самого лучшего, что у тебя есть в подвале. Три бокала и немного твоего времени». Бармен в одно движение сгреб монеты, кивнул и скрылся в подсобке. Через минуту он вернулся с пыльной бутылкой и тремя относительно чистыми бокалами. Он налил нам и себе темного рубинового ароматного вина. «Я слушаю», — сказал он, понизив голос, — и с подозрением бросив быстрый взгляд на спящих пьянчуг. «Мы люди не местные, и заметили на фасаде храма историю королевской семьи, и вот нас заинтересовала история», — начал я также тихо, «история королевской семьи в целом, и в частности принцессы Мирианиды, старшей сестры короля». Бармен напрягся. Его рука, протиравшая стойку, замерла. Это была та самая запретная тема. «Я ничего не...» «Да ладно, дядя», — сгримасничал я. «Понятно, что мы не ищейки Цербера, и мы тебя не сдадим. Мы хорошо заплатили за вино и разговор во время его питья. А вот кто нам что-то рассказал, мы под влиянием алкоголя забываем в ту же секунду». Золото и обещание анонимности сделали свое дело. Бармен сглотнул, снова покосился по сторонам и наклонился к нам еще ближе. Его голос превратился в едва слышный шепот. «Об этом не говорят», — прошепел он. «За такие разговоры можно оказаться в подвалах Сербера, но раз вы платите». Жители города, те, кто старше тридцати, помнят старые слухи. Когда Кеннебель был еще молодым принцем, он был вторым в очереди на трон. Первой была его старшая сестра, Миллионида. Говорят, она была умной, красивой, хотя и острый на язык, но народу она нравилась. Правда, по традиции на трон восходит старший мужчина в роду, но это не строгое правило» был на пару лет младше. Он был жестоким и наказывал слуг пытками. И вот однажды, так говорят, во время охоты, произошел несчастный случай. Принцесса упала с лошади и напоролась на острый сук, прямо в грудную клетку. Правда, саму ветку не нашли, что странно. Народ тогда ничего толком не объяснили. Он сделал паузу, наливая себе немного вина дрожащей рукой и залпом выпивая конечно народ тогда шептался по углам ну какой клеш ему несчастный случай выгодно то это все принцу канеблю и он там был а рыцарей и королей с измальства учат пользоваться мечом и кинжалом я не берусь утверждать но небось он ее и прирезал потому что даже если принцесса не заходит на престол она бы просто нашла муженька по мордасти и выдвинула бы его в короле как так муж принцессы он же просто бедный родственник и все задал вопрос я а вот так По традициям Южного Инзера трон наследует старший мужчина в основной наследственной ветве, и воцарился бы тогда зетек. Особенно если бы он нашел общий язык создать ее и народ бы не взбунтовался. И тогда бедным родственникам был бы каннебль. Тем более, что правило не строгое, принцесса тоже может воцарить, то есть того, в королеве. Не знаю, как правильно уж простите. Грамоте не шибко обучен. Ничего, смысл ясен. А сколько лет было принцессе? «Ну, когда она того на сук напоролась?» – спросил я. Бармен задумчиво почесал криво побритый подбородок. «Вообще-то ей лет пятнадцать было. еще б три года, ей бы пришла пора замуж». «Но тут странное дело. Если уж вы упоминали древо на храме, короче, там получается, что ей было старше». «Судя по надписи на древе», – подсказал Рэд, «Мирионида умерла в возрасте двадцати шести лет». Барман кивнул гривой и отхлебнул из бокала сразу половину порции. «Вот это и странно! Вроде примерно пятнадцать было или около того, а теперь получается вроде и двадцать шесть. Может, память меня подводит. Да не, не сходится. И в то же время это древо на храме. Оно же не может врать!» «Ну да, ну да», — ответил я. «А в двадцать шесть она бы уже, как ни крути, была бы замужней!» — бармен усмехнулся. «Да уж, конечно. Девка с таким происхождением и статусом в старых девах не засидится, даже если бы она была кривая и больная. Должен быть муж, то есть вдовец». «Ну, если ошибки нет в древе. Хотя откуда бы там взяться ошибки? Это же не надпись на стене у сортира». «А спросить у кого-то из властей?» — невинно предложил Ред. ты что?» — аж просипел бармен. «Голова, что ли, лишняя у тебя? Кто был любопытным в нашем городе, тот с появлением Цербера стал исчезать» причем иногда такого шибко умного арестовывали прямо среди белого дня, а потом он пропадал. И желания спрашивать теперь уже про пропавшего дураков не было. Народ быстро смекнул, что длинный язык в славном городе Лемес ведет в могилу через подвалы главной управы городской стражи, логово Цербера. И вы тоже не вздумайте спрашивать. Кто любопытный, тот долго не живет. А кто вообще ведает древом? Ну, заполнением рисунка, датами там, надписями. Известно кто. «Великий библиотекарь, глава архива и библиотеки королевства, он же королевский летописец и главный в городе грамотей». «И что он за человек, этот великий?» «Ну, великим-то его никто не называет, а просто библиотекарем. Живет такой у нас в городе, ага, хлеб жует. Старый книжный червь боится Цербера да и икоты. Чуть что, сразу же пугается, собственной тени боится». Однако и лишних вопросов не задает, и когда ему задают, не приветствует. Чуть что, бежит докладывать Церберу. Ну, так говорят. Мы с Радом переглянулись. Ну, понятно. Гражданин-библиотекарь боится Цербера. Изменения в древе произошли, и они оба не могли бы их не заметить. А значит, они произошли с их, а вернее Цербера, подачи. И никто не задает в этом городе вопросов. И никто не бунтует или пытается оспорить надпись. Все молчат, воды в рот набрали. Делают вид, что так было всегда, что принцесса всегда умирала в 26. Картина становилась все яснее. Это был заговор. Наглый, циничный, разыгрываемый на глазах у всего народа, который был парализован страхом. Я допил свое вино, обдумывая полученную информацию. Новое вводное образовывало важную, но вполне логичную часть, которая располагалась в центре. Все части головоломки медленно вставали на свои места, образуя уродливую, но логичную картину. Оставался последний, ключевой момент. «Скажи мне, дружище», — я посмотрел прямо в глаза бармену, — «последний вопрос. А наш доблестный начальник тайной стражи Сербер, он женат?» Бармен громко рассмеялся, но смех его был нервным и резким. Сербер, Женат? Да вы смеетесь! У этого вурдалака никогда не было и не будет жены!» Да какая женщина по своей воле ляжет в постель с чудовищем? Он живет один в своем мрачном доме, как паук в центре паутины. У него нет ни семьи, ни друзей, разве что с Эритом они дружат, да и то потому. Этого боятся потому что палач, того потому что бастард, и их обоих никто не любит. У них вместо любви только страх. Факт отсутствия жены делал картину Рерса по прозвищу Цербер логичной и объяснимой. Это было то, что мне нужно было услышать. Я кивнул, положил на стойку еще одну монету, плату за молчание, и встал. «Спасибо. Ты нам очень помог. Человек, которого мы сразу же забыли». Бармен, как настоящий фокусник, ловко смахнул монету, кивнул и тут же сделал морду кирпичом. Мы вышли из таверны и по привычке молча пошли по направлению к реке, подальше от любопытных ушей и глаз. Ред не задавал вопросов. Он ждал, пока я обработаю информацию и выдам готовый результат. Мы остановились на набережной. Ветер с реки приятно холодил лицо. Я смотрел на мутную воду, а в голове у меня, как в калейдоскопе, складывались факты. Король Канебаль – тиран, который пришел к власти, убив собственную сестру. Начальник его тайной стражи Цербер – реальная власть в городе, контролирующий всех и вся. Некоторое время назад Цербер поменял официальную историю, продолевая жизнь убитой принцессы на 10 лет. На генеалогическом древе появляется заготовка для имени мужа этой повзрослевшей покойницы. Сам Цербер официально холост и одинок. Я повернулся к Реду. Он терпеливо ждал, скрестив руки на могучей груди. «Ну, мой друг, граф Ред...» «Я не граф». «Так вот, я думаю, ты тоже догадываешься, но давай я соберу все в логичную картину. Все в основе своей просто». Начал я, раскладывая ему все по полочкам.